Тридцать второе. Сэм. следующем утром мы собираемся в спешке. Планы поменялись. Сегодня мы все, и Армстронги тоже, возвращаемся в город, пробыв в Чекерзе один день вместо двух. Причин никто не говорит. В дверях появляется мама. «Саманта, ты готова?» «Почти. Я застегиваю чемодан и поворачиваюсь, чтобы забрать телефон, но его нет на прикроватном столике». «Я проверяю сумку на случай, если уже положила его». «Нет». Я нахмурилась. «В чем дело?» «Не могу найти телефон». «Что с ним случилось на этот раз?» «Ничего. Я точно помню, что оставляла его у кровати. Вчера, когда я просматривала фотографии, у меня уже слепались глаза, так что я вполне могла положить телефон не на столик, а на покрывало, откуда он ночью свалился на пол. Я осмотрелась». Потом заглянула под кровать. «Поторопись, Саманта, нас уже ждут. Если телефон найдут, нам его вышлют». Меня охватывает тревога. Не мог же телефон за ночь раствориться. Но что с ним тогда случилось? Может, его кто-то взял? Я скинула на него все снимки, которые сделала за день. Кто-то мог заметить и захотел их удалить. Но это же бессмыслица. Они все остались в камере. только вот они ней могут и не знать, и решили проверить телефон, каким-то образом обойдя пароль, увидели фотографии и забрали его. Я покачала головой. «Не будь параноиком, Сэм», велела я себе. Когда мы, наконец, добрались домой, я тут же пошла к Ави, открыла дверь, ожидая увидеть ее за книгой или новостями, но в комнате ее не оказалось. Я осмотрелась и поняла, что все ее вещи пропали, Я набрала Пенни по внутреннему телефону. «Привет, а где Ава?» «Она вчера переехала в пансион при школе». «Уже?» «Я не знала». «Вы увидитесь в школе через пару дней». «Обещают, что занятия начнутся в четверг». «Чудесно!» «Я нашла планшет и зарядку на столе в своей комнате». «Два сообщения от Авы вчера вечером и сегодня утром с одинаковым текстом. «Все ли со мной в порядке?» Я написала, прости, что не отвечала, потеряла телефон. «Все хорошо, ничего страшного не случилось». И тут же пришел ответ. «Хорошо, включи новости». Я включила телевизор. Внизу экрана бежала надпись «Прямой эфир, чекерс». «Что там сейчас происходит?» Я смотрю на экран и растерянно моргаю. На лужайке солдаты возводят. Я не могу поверить глазам. «Три помоста с веревками. Не может быть». Мне чудится, виселица, на лужайке в Чекерзе. Я пишу на планшете сообщение Аве, что за ерунда. «Ава, кажется, ты говорила, что ничего страшного не произошло. Я так и есть. Говорят, это просто хулиганы, и они даже не знали, что в доме кто-то есть. Они же совсем дети. Ава, повесят только тех, кто старше восемнадцати. В прямом эфире по телевизору». «Не верю, такого просто не может быть. Что происходит? Я не сплю?» «Я...» «Нужно идти. Я бегу в кабинет папы, стучу в дверь и вхожу, не дожидаясь ответа. «Папа!» «Что случилось?» «Они...» «Я задыхаюсь. Они вешают людей в чекерзе». Он откладывает ручку и кивает. «Да. Но почему? Без всякого суда, что они такого сделали?» «Их судили полевым судом». «Наша главная задача — обеспечить безопасную жизнь всем детям, тебе в том числе, поэтому послание должно быть убедительным». «Но, папа...» «От изумления я не нахожу слов. Это не обсуждается». «Пап, передо мной совершенно незнакомый мужчина. Он не похож на моего отца, который всегда поступал только правильно. Неужели он изменился, или я просто никогда его не знала? Не знаю, что страшнее. Иди, Саманта, мне нужно работать». Он вновь погружается в бумаги, разложенные на столе. Прогнал. Из кабинета я выхожу, едва волоча ноги, но в комнату уже бегу. Запершись у себя, я хватаю камеру и скидываю все фотографии на планшет. Я без остановки просматриваю снимки из чекерза, но вижу всего лишь испуганных детей. Я возвращаюсь назад на несколько дней, И пролистываю все фотографии, которые сделала за последнее время, начиная со снимков из вертолета, когда под нами собиралась толпа недовольных после объявления о созыве нового правительства. И снова вижу только подростков. Они расстроены, как и я сейчас, но безоружны. Но солдаты сбивают их с ног. И это натворил папа. Это последствие его сделки с Армстенгом. но он говорит, что хочет меня обезопасить, хочет всех обезопасить. Я через силу включаю телевизор и смотрю новости. Два парня и девушка, им немногим больше восемнадцати. Веревки, открывающиеся люки, они падают, дергаются и затихают. Ава говорила, что теперь не будет никакого надзора за действиями правительства, но ничего подобного я и предположить не могла». Что там говорила мама Лукаса? Демократия мертва? Я ищу ее блог с планшета. Странно, но найти не могу. Я зашла в историю просмотров и нашла ссылку, но она не открылась. Тогда я стала просматривать всю историю в поисках другой ссылки, но та оказалась единственной, да и то не рабочей. Минуточку, а это что за ссылка? Моим планшетом пользовалась Ава. Она искала информацию об Армстронге. о папе тоже, и обо мне. Зачем? Она интересовалась моим похищением? Для чего? Любопытство пересиливает, и я прохожу по ссылкам, которые просматривала Ава. Я была совсем маленькой тогда, и у меня не осталось четких воспоминаний, но меня до сих пор мучают кошмары, и я гоню прочь мысли о случившемся. Никогда прежде я не говорила об этом и не пыталась ничего выяснить. Папа спас меня. Его называли героем. Он и сейчас пытается им быть, да? И тут я вижу то, от чего застываю, почти не дыша. Он отказался платить выкуп. Они угрожали убить меня, и все же он отказался платить. Он выследил их и спас меня, но что, если бы он опоздал? Даже собственный ребенок не стоит того, чтобы идти на сделку с преступниками, «Нужно пойти и спросить его. Я давно знакома с политикой и прекрасно знаю, что не всему в прессе можно верить, но откуда-то я знала точно, что это правда». «Тогда он отказался платить выкуп, даже под угрозой моей смерти. Он ведь и сейчас сделает то же самое, хочет наказать преступников, заставить их поплатиться». Арестовать, как моих похитителей или даже повесить, но на самом деле ему не важно ни мое мнение, ни мнение других людей. Так ведь, всю жизнь я отчаянно пыталась не огорчать его поступками, соответствовать ожиданиям, но как я могу поддерживать то, что он творит сейчас? Это невозможно, просто невозможно. На экране выскочило сообщение, Лукас спрашивает, почему я не отвечаю на звонки. Я качаю головой и сделаю вид, что не заметила. Но тут вспоминаю, что блок его мамы больше не работает. Все ли в порядке? Я... Прости, потеряла телефон. Ты как? «Лукас, плохо. Позвони мне на домашний, пожалуйста, нужна помощь». И высылает номер. «Что случилось?» Он снял трубку после первого жигутка. «Это я говорю, что случилось?» «Моя мама, она пропала». «Пропала? Что значит пропала?» «Они пришли и забрали ее». «Кто?» «Лордеры, кто же еще?» «Она журналист. Написала статью, как правительство злоупотребляет властью. Собиралась отвезти Ники к тете, но тут одна за другой подъехали правительственные машины, маму скрутили и запихали в одну из них. Я все видел в окно на втором этаже. Пока сбежал вниз, ее уже увезли». Нике ревел в машине один. Она пропала. «Нет. Я затрясла головой, но в трубку этого не видно. Нет, быть такого не может. Ее наверняка похитили какие-нибудь бандиты и теперь потребуют выкуп», — сказала я и неуютно поежилась. До сих пор жутко говорить о таком. «Страшно думать, но уж лучше бы так, чем то, что случилось на самом деле». Папа обивает пороги, пытается добиться ответов, но ему ничего не говорят. «Ты можешь что-нибудь узнать?» «Поверить не могу. Если не можешь поверить в то, что происходит вокруг, значит, живешь в мире фантазий. Очнись, спящая красавица!» Связь оборвалась. «Я в смятении смотрю на трубку в руке. Неужели это правда?» «Значит, Ава не ошиблась». Правительство, в том числе и мой отец, мешают людям узнать правду и поэтому заставляют замолчать журналистов, а если они не желают подчиняться, то просто их устраняют. А Ники, которому едва ли больше четырех или пяти, остался один плакать в машине и звать маму, что если бы Лукаса не оказалась рядом. Бедняга Лукас, бедная его семья — «Боюсь представить, что они сейчас переживают. Я безуспешно пытаюсь перезвонить и начинаю волноваться, надеясь, он не отвечает только потому, что сердится. Если есть причина для ареста мамы Лукаса, значит, ей предъявят обвинение и будут судить. Все как обычно. Ей положен один телефонный звонок, так что семья узнает, что с ней. Но я вспоминаю виселицы в Чекерзе». «Отец сказал, что виновных судил полевой суд. Не знаю, что это. Если какой-то суд и был, то прошел он очень быстро. Их повесили на следующий день после ареста. Вот почему нас рано отослали домой. Чтобы мы этого не видели». «Лукас просит о помощи. Но что я могу? Папа ничего мне не расскажет». Он, вероятно, считает маму Лукаса преступницей. Я перебираю в памяти других журналистов, которые всегда докапывались до правды, задавали неудобные вопросы и доставляли массу неприятностей. Папа терпеть не мог давать им интервью. На ум пришли пятеро. Поочередно я поискала всех в сети. Ничего. Ни блогов, ни статей. Даже аккаунты в социальных сетях удалены. Откуда людям знать правду, если ее старательно прячут? Если ее постоянно замалчивают? Улицы Лондона наводнили военные. Но мы ни с кем не воюем в привычном смысле. В нашу страну никто не вторгается. Британцы борются с британцами, армия с гражданскими. Сидя в тепле и безопасности, мы наблюдаем, как быстро и жестоко подавляются протесты. Угодное государству пресса неустанно твердит, что жесткие меры — это благо, и с этим можно согласиться, ведь на улицах станет безопасно, люди снова смогут ходить на работу, послезавтра открывают школы, в том числе и мою. Но в 9 часов вечера начинается комендантский час, и всякого, кто окажется на улице, в это время ждет арест. Тюрем на всех не хватит и потребуются новые. Придется увеличивать армию, а это обеспечит работой всех нуждающихся, они смогут носить оружие и угрожать соседям. А кто будет следить за всем? Агенты закона и порядка, лордеры, как те, что забрали маму Лукаса. Я никогда не сомневалась в папе. Конечно, порой он меня раздражал и расстраивал, но я всегда оставалась в команде Грегори, если это требовалось, И хотя он отказывался меня слушать, я верила, что он сделает все возможное, чтобы защитить меня. Но он отказался идти на уступки похитителем, когда мне было три. Он знал, что неподалеку от моей школы планируется нападение, но не оставил меня дома в этот день. Может быть, боялся выдать А2, что ими заинтересовалось правительство, но тогда ясно, что ему важнее. Это вовсе не месть или подростковый бунт против родителей. Все гораздо сложнее. Пришло время стать самостоятельной и принимать решения, правильные с моей точки зрения, а не полагаться на ожидания папы. Я пишу Лукасу с планшета. «Прости, я очнулась, ты прав, но папа никогда не расскажет мне о твоей маме. Может, я могу помочь по-другому?»